Слава богу, это длилось недолго. В коротком перерыве, во время которого включили свет и меняли пленку, я заметила, что пришла миссис бул с Тимофеем и младшим ребенком. Если она увидела меня среди зрителей, то не подала виду. Следующий фильм «Соскачеван. Житница всего мира» был документальным и показывал огромные комбайны для сбора урожая, которые ползли по плоскому лицу канадских прерий, а затем реки зерна, которые текли в железнодорожные грузовые вагоны, открытые люки ожидающих танкеров. В перерыве я оглянулась, чтобы бросить взгляд на Колина Праута. Да, вот он в самом конце зала спокойно смотрит на меня. Я помахала ему, но он не отреагировал. Третий фильм. «Ремонт авиационных двигателей. Часть третья». Должно быть, остался со времен войны. И его показали просто потому, что он оказался в той же коробке, что и другие. В свете экрана я заметила, как отец и Эфиля обменялись удивленными взглядами перед тем, как продолжить смотреть с умным видом. Последней частью программы был документальный фильм под названием «Многогранный лимон», который, если не считать упоминания рассказчика о том, что когда-то лимона использовались в качестве противоядия от многих ядов, был кошмарной нудятиной. Я смотрела его закрытыми глазами. Новая луна светилась серебром на небе, когда мы возвращались домой через поля. Отец и Фелли шли немного впереди, а я обрела позади них, погрузившись в размышления. — Пошевеливайся, Флавия, — сказала Фелли терпеливым, слегка насмешливым голосом, приводившим меня в неистовство. Она демонстрировала его при отце. — Дрянь! — отозвалась я, замаскировав это слово чихом. Глава двадцать четвертая. Всю ночь меня мучили сны о серебре. Серебряный конь. На серебряной опушке жевал серебряную траву серебряными зубами. Серебряный человек на луне сиял в небе над серебряным фургоном. Серебряные монеты образовали крест в руке от трупа, сверкала серебряная река. Когда я проснулась, мои мысли сразу же переключились на Финеллу. Живали она? Пришла в себя? Порслин утверждал, что да, в то время как викарий говорил, что нет. Что ж, есть только один способ узнать. — Прости, старушка, — сказала я Гладис в сером мутном свете раннего утра, — но мне придется оставить тебя дома. Я видела, что она разочарована, пусть даже держится молодцом. — Мне надо, чтобы ты выступила в качестве подсадной утки, — прошептала я. — Когда тебя увидят рядом с оранжереей, решать, что я еще сплю. Гладис заметно просветлела при мысли о конспирации. — Если я потороплюсь, то успею перейти поля и поймать первый автобус на Хенли по эту сторону холма. О, В углу огорода я повернулась и беззвучно произнесла «Не делай ничего такого, чего бы я не сделала». И Глэдис просигналила, что она не будет. Я унеслась со скоростью пули. Туман висел над полями, когда я спешила по вспаханной земле, ловко перепрыгивая с одного кома на другой. Сев в автобус на проселочной дороге, я останусь незамеченной никем, кроме уже сидящих пассажиров, и можно не опасаться, что кто-то из них доложит отцу» поскольку все они будут направляться прочь от Бишоп Лейси. Как только я перебралась через последний забор, в поле зрения показался автобус из Коцмура, Грохоча и хлопая крыльями, словно большая взъерошенная птица, его подбрасывала на дороге по пути ко мне. Он остановился с сердитым вздохом, и ниточка дыма потянулась вверх из-под его никелированного радиатора. «Садись», — сказал водитель Эрни. «Давай, давай, смотри под ноги». Я протянула ему деньги за проезд и скользнула на сиденье в третьем ряду. Как я и предполагала, в этот час пассажиров было совсем мало. Парочка пожилых женщин, сидевших рядом в задней части салона и слишком увлеченных сплетнями, чтобы обратить на меня хоть малейшее внимание, и фермерский работник в комбинезоне с мотыгой, печально уставившийся в окно на темные укрытые туманом поля. Солнце взойдет только через четверть часа. Больница в находилась в конце крутой улицы, поднимавшейся в гору за рыночной площадью. Ее окна мрачно смотрели на черные булыжники мостовой, все еще мокрые после ночного дождя. С высокой кованой калиткой на домике сторожа висела табличка с деловой надписью «Все посетители регистрируются». «Не – что-то подсказало мне, и я последовала совету. Покрытая грязью, каменная арка вела в узкий проход, в котором несколько квадратных газовых светильников мерцали нездоровым светом. «Только для катафалков», — гласила скромная надпись, и я поняла, что я на правильном пути. Хотя я пыталась идти тихо, мои шаги эхом отражались от влажных булыжников и подтекающих каменных стен. В дальнем конце проход открывался в маленький дворик. Я остановилась и прислушалась. «Ничего, за исключением моего дыхания». Я осторожно выглянула за угол. «Бег!» — раздался громкий голос почти у меня над духом. Я отдернулась и распласталась по стене. «Бег, а ну иди сюда. Человек из Квенча вот-вот придет, и мы должны быть готовы отдать ее. Ты так же хорошо, как и я, знаешь, что случается, когда мы заставляем их ждать». «Элис и Квенч...» Насколько я знала, самая большая и самая старая контора ритуальных услуг в Хинли, широко известная своими сверкающими катафалками марки Rolls ройс и сияющими даймлерами для сопровождающих. «Уж Элли Квинч хоронят так хоронят», — однажды сказала мне миссис Мюллетт. «Легко могу поверить, что они не любят ждать». «Экономка свои панталоны узлом завяжет», — продолжал голос, — «если мы не сделаем все тип-топ» по последней моде. А когда экономка несчастна, я тоже несчастен. А когда я несчастен, ты тоже несчастен. Бег, а ну дуй сюда живо. Донесся звук шаркающих по деревянным доскам ботинок и затем голос, удивительно юный голос, наверное, голос мальчика сказал. Простите, мистер Мартин, я забыл вам сказать, они звонили минут двадцать назад, сказали, что задерживаются, у них вызов в старый изолятор." Ах, задерживается, да, жулики? Мы для них все равно, что листья на ветру, пока они раскатывают по округе на своих чёртовых бентли. Что ж, я пошел в котельню выпить чашку чая. Квенч там или не квенч? Я ждала, пока не услышала звук закрывающейся тяжелой двери. Я сделала глубокий вдох, потянула тяжелую дверь и вошла в слабо освещенный коридор. Мраморные полы, крашеные стены. Первые четыре фута над полом коричневое, а выше – отвратительного зеленого цвета, до самого потолка, выглядевшего так, будто его последний раз белили в прошлом веке. Справа от меня находились три крошечных отсека. Один занимала каталка, на которой под простыней лежало нечто. Не требовалось особого воображения, чтобы догадаться, что там. «Вот оно, самое настоящее тело!» Но я умирала от любопытства заглянуть под простыню, но сейчас не время. Кроме того, часть меня не хотела знать. Не финену ли это? Не сейчас, но не таким путём. С того места, где я стояла, я могла видеть весь коридор, простиравшийся довольно далеко. Он казался бесконечным. Я начала медленно двигаться, переставляя поочерёдно ноги. Правая, левая. С одной стороны коридора была двустворчатая дверь с надписью «Прачечная». Оттуда доносился приглушенный гул стиральных машин и женский смех. Левая, правая, с носка на пятку. Следующая дверь вела на кухню. Стук тарелок, разговаривающие голоса и сильный, стойкий запах жирного кабачкового супа.